Глава 10 Цветочек. На кухне у родителей всё не меняется уже лет десять. Флоренс безошибочно находит лопатку для риса. Им с паломой с трудом удалось отправить маму отдыхать, пообещав, что ужина не приготовят вместе. Папа скрылся в своём любимом гараже, и в доме непривычно тихо, словно приближается шторм. Мануэль куда-то исчез, но об этом не стоит переживать. Вернётся, когда запахнет едой. Он ведёт себя как типичный младший брат, залюбленный и избалованный до невозможности. «Думаешь, Тристан выдержит целый день без тебя?» — спрашивает Флоренс, помешивая помутневший от риса бульон. «А у него нет выбора», — усмехается полома, которая взяла на себя курицу. «Мы договорились. Раз в месяц я отдыхаю. И знаешь что? Он сам это предложил». Странный способ расслабиться — жарить курицу в родительском доме. «Тишина», — наставительно поднимает нож она. «Когда у тебя будут дети, поймёшь, нет отдыха лучше, чем тишина. Я готова почистить мешок креветок, лишь бы никто не кричал, не падал и не кусал собаку». «Я теперь не скоро узнаю», — улыбается Флоренс. «А если тебя послушать, то это и к лучшему». «Конечно», — мягко говорит Палома. Как ты на новом месте? Вчера внизу опять шумели, и позавчера тоже. Если честно, мне неловко просить их прекратить. Я как то соседка, миссис Харрис, которая ругалась на наши игры во дворе. Сомневаюсь. Тебе не семьдесят, а они не дети. Натрави на них полицию. Я не хочу ссориться. Флоренс закрывает сковородку крышкой и засекает время. Будешь сыра с горячим шоколадом? Отличная идея, а ты? Нет. Остановлюсь на воде. Иногда завидую твоей фигуре. полома достаёт молоко из холодильника. А потом вспоминаю, какой ценой она тебе даётся. Отказаться от еды — это не для меня. Флоренс оглядывает её фигуру. Бёдра раздались после рождения двоих детей, на боках появились складки. Палома ниже ростом и сейчас выглядит почти так же, как мама и тётушки. «В моей сфере нельзя», — вздыхает она. Но ты же не в модельном, Флор. Я живу в мире, где за всё платят белые мужчины, которые считают красивыми девочек из глянца. Одних моих корней хватает, чтобы отличаться от их представлений. А если ещё и вес наберу, меня совсем перестанут воспринимать как профессионала. Они считают, что большой зад оттягивает на себя кровь из головы, закатывает глаза полома. Нет, это скорее вопрос восприятия. Готовят для поломы горячий шоколад, Флоренс прислушивается к дому. Тихие звуки напоминают о детстве, гудит вентилятор. Телевизор бубнит голосами теленовеллы. Где-то по улице проезжает машина. Это помогает больше, чем работы и тренировки, в которые Флоренс загоняла себя всю неделю. Она столько часов провела в спортзале рядом с домом, что сейчас можно позволить греховное — рис и курицу. Но горячий шоколад, конечно, был бы перебором. «А у нас, кстати, новость», — произносит Палома. «Тебе не понравится?» «Уже не нравится. Помнишь кузена по маминой линии Тьяго Морено?» «Смутно», — признаётся Флоренс. «А что с ним? Он стал художником». «Нет», — в ужасе разворачивается она. «Только не говори, что мама...» Палома кивает и опускает сыр в шоколад. «Сочувствую. Готовься. Кстати, ты ей уже сказала?» полома корчит рожу, и Флоренс понимает. «Она Гэри?» «Нет, и не знаю, как». «Что сказала?» — доносится из гостиной строгий голос. Мама, подбирая выбившиеся из пучка локон, подходит к кухонному островку и с любопытством поглядывает в сторону плиты. «Ты отдохнула?» — спрашивает Флоренс. «Не переводи тему. Что ты должна была мне сказать?» Полома опускает глаза в кружку с горячим шоколадом, делая вид, будто нашла там что-то интересное. «Мама, всё в порядке. Флоренсия!» — переходит та на испанский и угрожающе хмурится. «Какие у тебя появились секреты?» «Мы с Гэри расстались», — выдыхает она. Мама останавливается и удивлённо поднимает брови. «Что ты сделала? Ну а почему сразу я?» «Я три года наблюдала за этим мальчиком, Флоренция», — строго отвечает она. «Он бы тебя не обидел». «Мама, не нужно так», — встревает полома. «Что произошло?» «Это сложно», — признаётся Флоренс. «Просто мы оказались очень разными. Вы всегда были разными». Мама подходит к плите и придирчиво проверяет сковородки. «И ничего, жили. Я думала, вы к свадьбе готовитесь». «Он не делал мне предложение», — напоминает она. «Ну так подтолкнула бы его. Зачем с ним расставаться?» «Мы вместе это решили, но, знаешь, в душе поднимается болезненная обида. Он первый начал, у него появились секреты. Для мужчин нормально иметь секреты», — отрезает мама и морщится. «Рис не досолила «Нормально — это когда собственная мама занимает мою сторону», — отвечает Флоренс. «А ты переживаешь только о Гэре?» «Нет, а тебе. О том, что ты творишь». «Он не доверял мне», — кричит Флоренс, отчаянно пытаясь достучаться до мамы. «И ушёл к своей ассистентке». «У тебя был шанс выйти замуж?» — пожимает плечами та. «Два шанса. С грегом ещё ладно, но тут...» Хороший мальчик, свой дом, рукастый, ну, подумаешь, англичанин. И как ты его выпустила? Тебе скоро тридцать, Флоренсия, а ты до сих пор со своими картинами. Флоренс опирается локтями на столешницу, бессильно роняет голову в руки и пытается собраться с силами. Вот поэтому я не хотела рассказывать, — глухо стонет она. «Мама», — с укором произносит Палома, — «зачем ты?» «Я беспокоюсь? Ей плохо, ты не видишь?» Позади слышится стук лопатки о керамическую подставку, и через секунду мамины руки обнимают Флоренс и начинают гладить по волосам. «Ладно, Флоренсита», — тихо произносит мама ей на ухо. «Ушёл и ушёл. Ты, красивая, найдёшь ещё одного». «Не хочу», — шепчет она и выкарабкивается на свободу. «Извини, мам, мне нужно подышать». Выбежав на задний двор, она добирается до лавочки, скрытой за большим деревом. Её любимое место дома. В детстве она всегда пряталась там. Проводила долгие часы, разглядывая листву и представляя, что это лес. Ей сейчас нужен кто-то, с кем просто можно поговорить. Без объяснения причин, без глупых наставлений и советов. Но в голове почему-то всплывает только один образ. Джек.